Я так суетилась, что не заметила её. Там было написано: "Удачи, друг! С наилучшими пожеланиями мистер Е. Гэмбл". Джер улыбался от уха до уха. Миссис Андервуд и её шестиклассницы прислали мне открытку с пожеланием удачи о пичевигом и уласурс мастерили вешалки с мягкими тканевыми плечиками и написали милое письмо. На вечеринке Бетти Колдвелл рассказала, что прочла в газете о Билли Банди. Он опять в тюрьме. Он пытался исцелять людей по радио в Гумбольте. И во время сеанса одна женщина приложила мокрые руки к радиоприёмнику, её ударило током так, что она отлетела к противоположной стене. Мы гуляли до 3 часов утра, танцевали. Анжела мне всё про себя рассказала. Она чудесная девчушка. А мистер Сесилл и тётя Б без просто нашли друг друга. Почти все танцы вместе танцевали, и надо сказать, курс Дейла Карнеги явно пошёл впрок Вернону Музбургеру, потому что домой он ушёл вместе с Пэрис Найтс. Надеюсь, парик с него не слетит. Хелен так напилась, что под конец сидела и разговаривала с чучелом рыбы-собаки, висевшим на стене бара. У меня в жизни еще не было таких замечательных вечеринок. Утром Джимми доставил бабушку и тетю Бесс домой на самолете. А я сходила к дантисту, и он мне починил зубы за какой-то час. Вы бы никогда и не догадались, что они были сломаны. Я собрала вещи, платье оставила в коробке и привязала к верхнему багажнику, чтобы не помять. Мы с папой и Джимми скоро едем. Тупела. Я люблю весь мир. 3 августа 1959 года. Мы приехали в отель Денклер Тутвеллер в Тупела в 16:30. Когда мы вынимали вещи из машины, угадайте, кто подкатил на новеньком сыголочке к кадилаке? Кибо Бенсон с матерью. я-то думала, что навеки от неё избавилась. Но кто-то там наверху меня явно недолюбливает. Никогда не видела столько красивых девушек. Со всего штата съехались. В отеле Динклер-Тутвеллер очень красиво. Фойе мрамор с настоящей антикварной мебелью. Повсюду живые пальмы и папоротники. По стенам надписи: "Добро пожаловать, молодые таланты Мисс Миссисипи". Девушка за регистрационным столом сказала, что поскольку в этом году на конкурс приехало 138 девушек, в Динклер-Тутвелер мест нет, так что мне придётся остановиться где-нибудь ещё. Узнав, в какое время завтра нужно здесь быть, мы с папой и Джимми Сноу поехали искать другой отель. Единственная свободная комната нашлась в отеле Дикси в противоположном конце города. Довольно убогое местечко, но Неделю можно потерпеть». Папа спустился в холл позвонить. Вернувшись, дал мне номер компании «Такси для ветеранов». «Когда надо будет ехать в Динклер-Тутвиллер, я должна позвонить по этому номеру и попросить такси номер 22, водитель которого старинный папин приятель-собутыльник, и он обо мне позаботится». «Я понадеялась, что этот старинный приятель завязал с выпивкой. Не хотелось бы погибать, когда я так далеко зашла». Папа и Джимми попрощались, пожелали мне удачи и взяли обратный курс на Хаттисберг. Надеюсь, завтра не оплошать. Мы доели коровий горох и овощи тети Бесс по дороге, так что пока я не особо проголодалась. Кей Боб Бенсон здесь, просто не верится. 4 августа 1959 года. Утром позвонила по номеру, который оставил папа, и минут через 5 прибыло такси номер 22. Водитель, которого звали мистер Смит, довольно старый и неразговорчивый. Судя по тому, как пахло в машине, папа чертовски ошибался, что водитель завязал. Ну, водит он осторожно, очень обходительный, называет меня мисс. В динклер-Тутвеллер, я прибыла в новом дорожном костюме, подаренном сицилетками. И в радостном настроении. Все девушки очень нарядные. Первый день называется днём знакомств. Мы получили бейджики с именами и выслушали в банкетном зале речь миссис Лули Харди Макклей, распорядительницы, которая открыла конкурс мисс Миссисипи.